Я не хочу валить вину только на товарища Епишева, который руководит этим делом. Но и он, конечно, несет ответственность за это. Необходимо серьезнее подойти к подвору кадров. Их выбором и назначению. Тогда и сменяемость будет меньше, и, конечно, необходимо осадить ретивое начальство, которое имеет власть менять и снимать, и не умело этим пользоваться. И необходимо будет сдать их административный зуд, нужно стабилизировать кадры. Если человек уверен, что он сидит устойчиво, продуктивность его работы будет несомненно гораздо больше. Критикой необходимо в то же время подкрепить человека, что он был уверен, что он прочно стоит на ногах. Среди многих других вопросов, которые были поставлены, были вопросы о вузах, техникумах, о идеологической подготовке кадров и другие. Нужно сказать, что ЦК КПБ Украины, обкомы партии, горкомы и райкомы в этот период добились большого разделения труда с советскими и профсоюзными органами и, осуществляя партийное руководство государственной, хозяйственной и общественной жизнью, получили возможность больше сил и времени уделять в партейно-политической, идеологической работе, пропитывая ее идеями и принципами марксизма-ленинизма. При этом необходимо всегда помнить, что знание не есть еще убеждение. Знать можно очень много и в то же время мало быть убежденным. Поэтому вместе с знаниями нужно воспитывать у коммунистов глубокое идейное убеждение в правоте нашего великого дела я выразил уверенность, что большевики Украины и ее передовой столичной киевской парторганизации будут в первых рядах борцов за интернациональную революционную борьбу, за победу мировой пролетарской социалистической революции и социализма во всем мире. Возвращаясь в конце 1947 года с Украины в Москву, Зная украинскую и киевскую организации, я был уверен, что так оно и будет. 19-й съезд партии В конце 1947 года товарищ Сталин поставил в Политбюро ЦК вопрос о том, По разделению Госплана СССР и организации новой самостоятельной организации по использованию и распределению всех материальных ресурсов государства по всем видам продукции, включая средства производства и потребления, в том числе и продовольственные продукты и предметы широкого потребления. Это было вызвано усложнением хозяйственной жизни страны, особенно после войны и руководство народным хозяйством централизованным и республиканским. Предложение было политбюро принято, и был создан Государственный комитет по материально-техническому снабжению народного хозяйства СССР, Госснаб СССР. Для этого было необходимо назначить на этот пост заместителя председателя Совета министров СССР и члена политбюро «Учитывая, что я имею опыт по транспорту и по тяжелой промышленности, а Госнабу передавались главнефтезбыт, главметаллезбыт, главуглезбыт, главлесозбыт, главхивзбыт, главанергозбыт, главсельхозмашзбыт и другие, решили назначить заместителя председателя Совета Министров, члена политбюро товарища Кагановича и председателем, вновь создаваемого Государственного комитета по материально-техническому снабжению народного хозяйства ГОСНАБА. Пришлось мне браться и за это трудное и сварливое дело, и раскусывать и этот твердый орех. Пришлось продумать и установить организационную структуру этого нового органа ГОСНАБА, исходя из содержания его работы, организовать это новое государственное учреждение и, главное, подобрать кадры и пустить эту новую машину в ведение, которое правительство передало для правильного планового распределения и использования миллиардные материальные ценности.